как по команде, оба остановились на верхней ступеньке. Посмотрели друг на друга, словно две старые слепые акулы, пребывающие в уверенности, что совсем рядом плавает в воде кусок вкусного сочного мяса. «Тот, кто сумеет завоевать ее сердце, может считать, что ему повезло в жизни», — нарушил паузу Фенник. «Она станет прекрасной женой». У нас с сыном был серьезный разговор о семейной жизни. Он придерживается старомодных взглядов. Такой муж просто подарок. Они вошли в холл. Мистер Фенник повел драйвера мимо портретов. Наш основатель! Он указал на мужчину в парике. Перед портретом Суинберна замялся, но гордость за сент Победила осторожность. «Великий поэт! Суинберн! Мы его исключили!» «Исключили?» «Да, за аморальное поведение!» «Я рад, что у вас с этим строго!» «Да, в Сент-Амброзе ваш сын в хороших руках!» «Я просто счастлив!» Лорд-драйвер присмотрелся к портрету знаменитости XIX века. «Прекрасная работа. Теперь о религии. Я верю в Бога. Вера — основа семьи». И вдруг резко сменил тему. «Знаете, нашим молодым людям надо бы встретиться». Мистер Фенник просиял. «Я согласен». «Если он сдаст, разумеется, сдаст!» — заверил его мистер Фенник. «Через неделю или две он приедет в краткосрочный отпуск. Не сможет ли он получить диплом лично?» «Ну, с этим могут возникнуть сложности. Так не принято?» У получающих образование по почте нет. Вице-канцлер строго относится к формальностям, но для лорда-драйвера, учитывая заслуги семьи, пожалуй, я смогу сделать исключение и вручу диплом вашему сыну в Лондоне. Я бы хотел, чтобы он увидел свой колледж. И он увидит. В более счастливые дни. Сейчас большая часть помещений закрыта, а мне бы хотелось, чтобы колледж предстал перед ним во всей красе. Позвольте мне и моей племяннице приехать к вам. Мы живем очень скромно. Надеюсь, никаких серьезных финансовых проблем. О, нет, нет! Рад это слышать. А теперь давайте вернемся к нашей милой девушке.